Свадебная кухня Традиционная русская свадебная кухня не предусматривает первых блюд. Только холодные и горячие закуски, фрукты, напитки и десерт. Разумеется, фрукты и напитки подаются на всем протяжении банкета. Свадебный стол не только демонстрация материальной обеспеченности соединившихся семей и основа для застольных развлечений, но и символическое пожелание такого же достатка и молодым. Гусь, фаршированный яблоками, – самое традиционное из русских свадебных блюд. Изображение такого праздничного гуся мы можем встретить даже на иллюстрациях к русским народным сказкам, а также на исторических картинах со свадебной тематикой. Во многих регионах России также до сих пор исключительно свадебным пирогом считается курник, по праву носящий звание короля пирогов. Традиционно курники на свадьбу пекли как в доме жениха, так и в доме невесты, что должно было символизировать единение новообразованной семьи. Жениховские курники украшались человечками, невестинские – цветами. Вместе с основным горячим блюдом, а также горячими и холодными закусками, подавались также и многочисленные кулебяки и растягаи. Хотя национальная традиция не предусматривала на свадебном перу борща или супа, но бульон, разливаемый в кружки или чаши, очень даже приветствовался. Алкоголь. Несмотря на сложившийся стереотип, наши предки пили довольно умеренно, но даже они считали безалкогольную свадьбу кощунством и прямым неуважением воли богов. Классическими напитками свадьбы считаются шампанское, вино и водка, хотя тут особых ограничений не существует. Как рассчитать количество алкоголя на свадьбу, чтобы не купить лишнего, но в то же время всем хватило? Шампанское рассчитать просто. Первую бутылку открывают во время церемонии в ЗАГСе вторую – возле машины после завершения церемонии. Еще одну или две бутылки невесты и ее подружки выпивают во время прогулки. Мужчины в это время пьют водку. С водкой сложнее. Ее придется рассчитывать, исходя из количества гостей и их аппетитов, плюс две бутылки, которые должны остаться после свадебных торжеств нетронутыми. Одну из них следует распить на годовщину свадьбы, другую же – после рождения первого ребенка. Водка – напиток традиционный. Ее пить, скорее всего, будут все. Поэтому стоит закупить из расчета по литру на человека. Вино лучше брать красное. Оно хорошо подходит к мясу. А именно мясу, как правило, и отдают предпочтение густи за праздничным столом. Закупать следует из расчета 0,75 – 1 литр на человека. Что же касается остальных напитков, то тут советовать что-либо трудно, ибо все зависит от индивидуальных пристрастий. И только вы, знакомые со вкусами гостей, можете правильно их интерпретировать. Десерты. Свадебный торт. Основное крашение свадебного стола, так называемый гвоздь программы, конечно же, свадебный торт. Если вы решили печь его самостоятельно, лучше делать его нескоро скоропортящимся и приготовить заранее, за два дня до праздника, чтобы было время переделать, если что-то вдруг не получится. Тем более, что перед самим торжеством у вас будет масса других дел, И на выпечку может просто не хватить времени. Но вообще-то свадебный торт куда проще и выгоднее заказать. Тем более, что сегодня существует богатейший выбор кондитерских изделий на любой вкус. Вам же стоит поберечь силы для более важных дел. Традиционный свадебный торт можно также заменить каскадным набором красивых пирожных. Особенно, если они будут гармонировать с общим стилем вашей свадьбы. А вот свадебный каравай все же следует испечь дома по старинному рецепту. Ибо каравай не просто украшение стола, а предмет старинного магического обряда, и в него очень важно вложить частичку собственного труда будущих родственников с пожеланиями на счастье новобрачным. Тесто под такой каравай замешивалось в доме жениха и доверяли эту работу исключительно женщине-замужней и счастливой в браке. В доме жениха, как правило, свадебный каравай и выпекался, но это соблюдалось уже не так строго. Главное, чтобы тесто замешано было там и по всем правилам со специальными каравайными хвалебными песнями. Свадебный каравай не стоит путать с караваем хлеб-соль. Он хотя и участвовал в обряде, но совсем в другом. Во время праздничного застолья его давали разрезать ребенку, у которого взрослые потом выкупали кусочки на счастье. В западной культуре роль славянского свадебного каравая исполняет свадебный пирог. Его кусочки гости тоже забирают с собой и хранят на удачу.